Глава 38. В гостинице Камень Руфуса. Сложив руки на груди, наш герой стал ждать, когда подойдут Денгл и Фипс. Фипс еще не пришел в себя после борьбы с непокорным тандемом, который вел за руль, но Денгл, судя по всему, был настроен крайне воинственно. «Это была мисс Милтон!» — лаконично осведомился он. Не разнимая рук, мистер Хубдрайвер молча склонил голову. «Мисс Милтон, внутри?» — уточнил мистер Дангл. «И не желает, чтобы ее беспокоили», — невежливо ответил мистер Хубдрайвер. «Вы негодяй, сэр!» — заявил мистер Дангл. «К вашим услугам, сэр, отозвался наш герой. Молодая леди ожидает свою мачеху, сэр». Мистер Дангл на миг замешкался и, наконец, проговорил. «Леди прибудет в ближайшее время. Здесь также подругами мисс Милтон, мисс Мергл». Мистер Хубдрайвер медленно опустил руки и с абсолютным спокойствием спрятал в карманах. Однако тут же засомневался и решил, что подобная поза выглядит вызывающе. Он вынул обе руки, потом одну снова спрятал в кармане, а другой принялся дергать жидкие усики. Мисс Мёргл застала его в полной растерянности. «Это тот самый?» — уточнила она у Дэнгла, и тут же набросилась на мистера Хубдрайвера с обвинениями. «Да как вы смеете, сэр! Как вы смеете смотреть мне в лицо!» «Бедная девочка!» «Позвольте заметить», — начал мистер Хубдрайвер, элегантно растягивая слова и впервые за все время путешествия чувствуя себя романтическим злодеем. «Фу!» — внезапно мисс Мергл ткнула нашего героя в солнечное сплетение. Он утратил равновесие и, качаясь, попятился в гостиничный холл. «Пропустите меня немедленно!» — распаляясь в негодовании, потребовала мисс Мергл. «Как вы смеете загораживать дорогу?» Подобно крейсеру, она гордо прошествовала мимо нашего героя и направилась в столовую, где нашла приют Джесси. Пока мистер Хубдрайвер пытался устоять на ногах, ухватившись за стойку для зонтов, Фипс и Дэнгл также вошли в холл, причем Фипс шествовал первым. «Как вы посмели преградить путь леди?» — спросил он. Мистер Хубдрайвер выглядел упрямым и на взгляд Дэнгла опасным, однако он промолчал. В дальнем конце холла появился дюжий молодой лакей и занял выжидательную позицию. «Люди, подобные вам, сэр!» — продолжил Фипс. «Дискредитируют мужскую половину человечества!» Мистер Хубдрайвер снова сунул обе руки в карманы и яростно воскликнул. «Да кто вы такие, черт побери!» «А кто вы такой, сэр?» — в свою очередь осведомился Фипс. «Кто вы? Вот в чем вопрос!» «И какое имеете право разъезжать по стране с несовершеннолетней молодой леди?» «Не разговаривайте с ним», — остановил товарища дангу «Я не собираюсь раскрывать секреты первому встречному», — гордо заявил мистер Хубдрайвер. «Не дождетесь». И свирепо добавил, «Это я вам говорю, сэр». Они с Фипсом стояли, широко расставив ноги и испепеляя друг друга полными ненависти взглядами. «Одному Богу известно, что произошло бы, если бы в дверях не возник уже знакомый нам высокий священник. Чрезвычайно разгоряченный» однако исполненный здравого смысла. Суетный анахронизм, заметил святой отец, явно продолжая страдать от последствий укоренившихся предрассудков, требующих, чтобы служитель церкви непременно ездил на трехколесном велосипеде и носил черное одеяние. Смерив Фипса и Хубдрейвера быстрым, но внимательным взглядом, он помахал перед лицом нашего героя пальцем и многозначительно произнес «Ай-яй-яй!» ай, ай", Потом добавил осуждающее «Фу!» и удалился в столовую, откуда доносился голос мисс Мёргл, говоривший, что погода невероятно жаркая даже для этого времени года. Такая крайняя степень неодобрения подействовала на мистера Хубдрайвера деморализующе, а появление массивного мистера Виджери окончательно сломило. «Это и есть тот самый человек», — очень мрачно осведомился Виджери, добыв откуда-то из глубины естества подходящий для такого случая голос. «Умоляю, только не причиняйте ему боль», — сжав руки, жалобно проговорила миссис Милтон. Как бы плохо он с ней не обошелся, воздержитесь от насилия. «Сколько еще вас здесь соберется?» прорычал загнанный в угол возле стойки для зонтов мистер Хубдрайвер. «Где она?» — вопрошала миссис Милтон. «Что он с ней сделал?» «Я не собираюсь стоять здесь и выслушивать обвинения со стороны толпы незнакомцев», — сообщил мистер Хубдрайвер. «Так что можете не стараться». «Пожалуйста, мистер Хубдрайвер, не беспокойтесь» говорила Джесси, внезапно появившись в дверях столовой. «Я здесь, мама». Лицо ее было не просто бледным, а белым. Миссис Милтон произнесла что-то насчет своего дорогого ребенка, в порыве чувств бросилась к Джесси, заключила падчерицу в объятия и увлекла в столовую. Мистер Виджери собрался было последовать за дамами, однако передумал и обратился к нашему герою. «Вы бы лучше исчезли!» «Даже не подумаю!» чуть охрипшим голосом промолвил верный рыцарь. «Я здесь для того, чтобы защищать молодую леди». «Кажется, вы без того причинили ей немало неприятностей», заключил Виджери, после чего решительно направился в столовую и закрыл за собой дверь. «Вы свободны», угрожающе заключил Фипс. «Пожалуй, я выйду в сад и спокойно посижу на свежем воздухе», с достоинством ответил наш герой. «Если потребуюсь, найдете меня там». Не скандальте с ним, предупредил товарищ Дангул. И мистер Хобб драйвер Гордон, едва сдерживая рыдания, удалился.